Книга третья. В безмерном ликовании, которое охватило этой ночью деревню по случаю предстоящей свадьбы даранью, не принимали участие Элисио, Тирсис, Дамон и Эрастро, которые укрылись в таком месте, где никто не мог бы помешать Селерию продолжить свою историю, которую он, после того, как все умолкли, намереваясь внимательно его слушать, начал так. Эти струфы, якобы сочиненные мною в честь бланки, убедили Тимбрио, что страдаю я не от любви к Нисиде, а от любви к ее сестре. Уверившись в том окончательно и извинившись за напрасленную, которую он на меня возвел, Тимбрио снова обратился ко мне с просьбой помочь его горю. И могу сказать, что, позабыв о своем, я сделал все, дабы эту просьбу исполнить. В течение нескольких дней... Судьба не предоставляла мне такого благоприятного случая, чтобы я рискнул поведать Нисиде всю правду, хотя она постоянно спрашивала, как идут сердечные дела моего друга и знает ли что-нибудь его дама. Я же отвечал, что из боязни оскорбить ее, не дерзая начать с ней разговор. это каждый раз выводила из себя и, обозвав меня глупцом и трусом, Она прибавляла, что трусость моя, видимо, объясняется тем, что Тимбрио вовсе не так страдает, как я это расписываю, или же тем, что я не такой ему верный друг, каким прикидываюсь. Все это побуждало меня принять твердое решение и при первом удобном случае ей открыться. Что я однажды сделал, когда мы остались с нею вдвоем? И она необычайно внимательно меня выслушала, я же превознес до небес душевные качества Тимбрио, Искренность и сила его чувств к ней, каковое прибавил я, принудил меня заняться презренным ремеслом шута только для того, чтобы иметь возможность все это высказать ей, а затем привел еще и другие доказательства, которые, на мой взгляд, должны были убедить Нисиду. Однако же она тогда не захотела выразить словами то, что впоследствии раскрыли ее дела». Напротив, с величественным и строгим видом она пожурила меня за излишнюю смелость, осудила мою дерзость, выбронила меня за то, что я отважился с подобными речами к ней обратиться, и заставила меня пожалеть о том, что я выказал слишком большую доверчивость, и все же я не почувствовал необходимости избавить ее от своего присутствия, а этого я особенно боялся. Она лишь сказала мне в заключении что впредь мне следует щадить ее скромность и вести себя так, чтобы тайна моего маскарада никем не была разгадана. И этим своим заключением Нисида довела до конца и довершила трагедию моей жизни, ибо тут я уразумел, что она вняла жалобам Тимбрио. Чья душа при этом не наполнилась бы до краев лютую скорбью, какая в сей миг пронзила мою, ибо преграда, которую встретила на своем пути самая сильная ее страсть, означала в то же время крушение и гибель ее мечты о счастье. Я не мог не нарадоваться, что с моей помощью дело Кимбрио пошло на лад, однако радость эта лишь усиливала мою печаль, ибо я имел все основания полагать, что Нисида будет принадлежать ему и что мне не суждено обладать ею. О всемогущая сила истинной дружбы! Как далеко простираешь ты свою власть, и на что ты меня вынуждаешь? Ведь я сам, повинуясь тебе, отточил на оселке своей хитрости нож, обезглавивший мои надежды. И те, погребенные в тайниках моей души, воскресли и ожили в душе Тимбрио, едва он узнал, как отнеслась к моим словам Нисида. Впрочем, она все еще проявляла сугубую сдержанность и не подавала виду, что мои старания и любовь к имбрио ей приятны, но совсем тем, не выказывая ни малейшей досады или неудовольствия, отнюдь не побуждала нас бросить эту затею. И так продолжалось до тех пор, пока известный уже вам херецкий кабальер Прансилес, найдя наконец удобное и надежное место для поединка во владении герцога Гравинского, не потребовал от Тимбрио удовлетворения и не предложил ему прибыть туда спустя полгода со дня получения настоящего вызова, каково причинив моему другу новое беспокойство, не явился однако же достаточной причины для того, чтобы он перестал беспокоиться о сердечных своих делах. А ведь благодаря моим удвоенным стараниям и его домогательствам, Нисида уже готова была принять его у себя в доме и увидеться с ним при условии, если он обещает соблюдать приличия, кое-где требует ее скромность. Между тем срок, назначенный принцессом, истекал, и Тимбрио, осознавая всю неизбежность этого испытания, стал собираться в дорогу. Но перед отъездом он написал Нисиде и этим своим письмом сразу добился того, на что я бесполезно потратил так много времени и так много слов. Послание Тимбрио, которое я знаю на память, имеет прямое отношение к моему рассказу, а потому я позволю себе его прочитать. «Вам, Ниседа, желает быть здоровый тот, кто лишен здоровья, и его себе без вас вернуть властен снова». Послание это... Хоть за хвостовство сочтете вы мои слова, пожалуй, пишу я кровью сердца своего. С такой неистовостью небывалой пожар любви объял меня, что сил удерживаться от безумств не стало. То смелости мне придает мой пыл, то леденят решимость опасения, что, написав вам, я себя сгубил, что вызовет у вас письмо презрение или просто снисходительный смешок, или в лучшем случае недоумение. Я обожаю вас, свидетель Бог, того дня, когда, увидев лик ваш ясный, обрел в нем мук и радости исток. Узреть вас, значит, в вас влюбиться страстно, не может равнодушен и слепой остаться к Деве ангельски прекрасной. Дышали прелестью столь неземной черты у вас, что я, покой теряя, к душе повлекся вашей всей душой» и в ней открыл врата такого рая, что описать нельзя его красот. Для этого я слов не подбираю. Внеслись вы до заоблачных высот, и мудрецы взирают восхищенно на ваш глупцов пугающий полет. Блажен удел души столь окрыленной, блажен, кто в бой любовный каждый миг из-за нее вступает непреклонно. Судьба. Я неоплатный твой должник за то, что покорен на веки тою, чей дух и плоть всех совершенств родник. Хотя их непорочностью святою доказывает мне она, что зря в свой разум я пьяню мечтой пустою, сомненья я гоню себя бодря тем, что мои желания безгрешны, и вновь в груди встает надежда заря. Без них любви не может быть, конечно. С их помощью любую из препон она ломает смело и успешно. Я вашей добродетелью пленен, равно как вашей красотой телесной, тугим силком, который Купидон расставил на пути моем бесчестно, в ловушку эту угодив хоть раз, не вырваться уже из петли тесной. Поистине неистощим запас приманок, что искусно в ход пускает, слепой божок порабощая нас. В одном недуг любовный возникает при виде шеи мрамора белей, Другой пристился грудью, что сверкает, как алебастр, Хоть сердца нету в ней, А третий взором заплутался в чаще Полдневно-светлых золотых кудрей. Но полн лишь тот любовь и настоящей, Кого очаровала глубина души в себе сокровище таящей. Душа у нас бессмертна, И она, стремясь от мрака к свету, Тем, что тленно не может быть удовлетворена так чистывы, так неприкосновенны, что мысль об этом силы мне дала бунт вожделения усмирить мгновенно. Но кара им отнюдь не тяжела, ведь это ваша воля наложила на них узду, что буйство пресекла. Когда б лишь видеть вас мне мало было, давно б в песках от жажды я сгорел или меня пучина поглотила. Я помню, сколь различен наш удел. Во век вас не достигну я, ничтожный, как страстно бы достигнуть не хотел. Исчислить звезды в небе невозможно, не счесть и тех препятствий, что стоят перед моей мечтою безнадежной. Я знаю, что светило мне сулят, и все ж иду своей судьбе навстречу за тем, что не могу идти назад. Я отправляюсь до далече, туда, где сброшу мук безмерный груз, Чья тяжесть пригибает долу плеч. Там отрешит мой дух от плотских ус, Взмахнув стальной косою враг, который вступил с обидой вашей в союз. Поверьте, мне в этом стите скоро, За то, что не смирив свою мечту, К вам устремить осмелился я взоры. Не смерть, а сто смертей я предпочту, Коль перед преждевременной кончиной, Признать и молвить право обрету, что все-таки не обделен судьбины, что вы моим страданиям слегка посострадали хоть на миг единый. Но нет, тропа моих удач узка, а горести и бед моих дорога, укатанная роком широка, и до конца ее совсем немного. Мне вынесли вы смертный приговор презрением и холодностью строгой. «Ну что ж, пусть будет на расправу скор противник мой. Я так измучен вами, что не сумею дать ему отпор. Так ослабел я, исходя слезами, Что медлю с ним в последний бой вступить Исковывает страх меня цепями. Но ведь иначе и не может быть, Коль скоро мне, как я не пламенею, Лед сердца вашего не растопить. Я обречен, смерть не, друг мой, Сильнее стократ меня, усталого за нею вы на меня восстали вместе с нею. Вот если бы вы пришли на помощь мне, с любым героем Греции или Рима в сражении я бы справился вполне. С самой смертью непреоборимой дерзнул бы я схватиться, и отнять добычу у нее неустрашимы. Лишь вам одной дано меня поднять, превыше всех, кого взыскало счастье, и с прахом под ногой своей сравнять. Когда бы во мне вы приняли участие, я не упал бы с тех вершин, куда был вознесен своей чистой страстью, и в сердце сохранил бы навсегда утраченное ныне упование, которым не воскреснуть никогда. Так тягостно мое существование, что я в душе благословил давно испытанные из-за вас страдания. Осталось утешением не одно — Надеяться, что вам, по крайней мере, совсем меня забыть не суждено. Пересчитать мне было бы легче, верю, песчинки на прибрежьях морских и звезды на восьмой небесной сфере, чем стоны, что со скорбных уст моих срываете в равнодушным взглядом, как удержать я не стараюсь их. Да, с вами я стоять не смею рядом, но разве на земле хоть кто-нибудь достойно обладать подобным кладом? Ничтожен я, но не стыжусь ничуть, что вами очарован безгранично, и в тайне вас мечтаю достигнуть. так отчего ж к врагам я, горемычней, любимую причтен, хоть остальным награду за любовь дают обычно? Не внять грешновым жалобам моим, прекрасному не несвойственно сглонравье, с великодушием гнев несовместим. Подарком мы пренебрегать не вправе, а я ведь не подарок, душу вам вручил, не мудрствуя и не обукавя. Не примите? Тогда вопрос задам, где взять мне подношения иные, коль скоро я всего лишился сам. В тот день, когда мы встретились впервые, я, к счастью и несчастью своему, сполна утратил радости былые. Живу я только вами, потому что черпую отныне в вашем взоре И жизнь, и пищу сердцу и уму. Я на костре, что не зальет, и море, Ежеминутно пеплом становлюсь, И, словно феникс воскресаю вскоре. И клятвой я заверить не боюсь, Вас, неседа, что истинной любовью зовут огонь, в котором я томлюсь. Тони в волнах, или исходя кровью, Вам на меня довольно посмотреть, Чтоб тут же всплыл, извод, и ожил вновь я. Любви всевластной стоит повелеть, и все пред ней склоняется послушно. Ничто ее не в силах одолеть. Тут смолкну я. Не то вам станет скучно. И звезды на восьмой небесной сфере. Согласно системе Птолемея, вокруг неподвижного центра мира Земли вращаются девять небесных сфер. Сфера Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна, звезд, и движущая этими сферами сфера хрустального неба, над которой находится неподвижный эмпирей, место пребывания божества. И могу вам сказать, что именно убедило Нисиду? Доказательства, приведенные в этом послании... Бесчисленные доказательства, которые еще раньше приводил я в подтверждение искренности чувств моего друга Тимбрио, необыкновенная ли его настойчивость, а может быть, так было угодно небу, только по прочтении письма Нисида обратилась ко мне и со слезами на глазах молвила, «Ах, Силерия, Силерия! Боюсь, что забота о здоровье друга твоего будут стоить мне собственного моего здоровья. Молю судьбу, пославшую мне это испытание, чтобы речи твои, и поступки Тимбрио не оказались коварными. Если же и те, и другие меня обманули, то да отомстит за меня небо, ибо оно видит, что я уже не могу более таить свое чувство, так сильна его власть надо мной. Но какое же это слабое оправдание для столь тяжкой вины! Ведь я должна была бы молча умереть, дабы честь моя осталась жива, тогда как после этого разговора мне придется похоронить ее, а затем и самой покончить все счеты с жизнью. Слова не и, в особенности то волнение, с каким она их произносила, смутили меня, и я начал было уговаривать ее объясниться на чистоту, но она не заставила себя долго упрашивать, и тут же призналась, что она не просто любит, что она обожает Тимбрю, но что она утаила бы от всех эту страсть, когда бы вынужденный отъезд Тимбрио не вынудил ее открыть тайны своей души. Что испытывал я, слушая речи Нисида и наблюдая за всеми проявлениями ее страсти к Тимбрио, это не поддается никакому описанию. Да я и рад, что такая чудовищная пытка неописуема, Рад не потому, что мне было бы тяжело счастливого Тимбрио себя представить, а потому, что мне тяжело было видеть самого себя, отчаявшимся когда-либо вкусить блаженство. Ибо я тогда уже ясно видел, что не могу жить без Ниседы, и что, уступая ее другому, я тем самым, как я вам уже говорил, навсегда отказываюсь от всех земных радостей и утех. Единственное, что мне удалось насильно вырвать у судьбы – Это счастье друга моего Тимбрио, вот почему я не умер в тот миг. Более того, я сколько мог, спокойно выслушал признание Нисиды, обрисовал ей, как сумел, душевную прямоту Тимбрио. Она же ответила, что доказывать ей это теперь уже незачем, ибо у нее нет никаких оснований мне не верить. Но что она просит меня об одном — нельзя ли, если только это возможно, уговорить Тимбрио под благовидным предлогом уклониться от поединка? Но тут я возразил ей, что это значило бы себя обесчестить, с чем она согласилась. И, сняв с себя некие драгоценные реликвии, вручила их мне для передачи Тимбрио. Тогда же мы условились, как нам действовать дальше. Дело стояло в том, что ее родители, желавшие посмотреть на битву Тимбрио с Парнселесом, собирались взять с собой обеих своих дочерей, но как присутствовать при этой жестокой схватке было свыше ее сил, то положила она, притворившись с дороги больную, пребывать безотлучно в загородной вилле, в которой предполагали остановиться ее родители, и которая находилась в полумиле от места дуэли, и там дожидаться решения своей участи, всецело зависевшего от участи Тимбрио. А дабы сократить минуты мучительного неведения, Дала она мне белый платок и велела привязать его к рукаву в случае, если Тимбрио выйдет победителем. Если же он будет побежден, то не подавать никакого знака. И так мне еще издали предстояло возвестить ей начало ее блаженства или же конец ее дней. Обещав исполнить все, что она мне приказала, я взял реликвии платок и с весьма горьким чувством но и с чувством самого полного удовлетворения, какого мне когда-либо приходилось испытывать, с ним простился. Грусть возникала от сознания постигшей меня неудачи. Великая же удача, выпавшая на долю Тимбрио, приводила меня в восторг. Явившись к Тимбрио, я рассказал ему о своем свидании с Нисидой, и он был так счастлив, горд и доволен, что даже смертельная опасность коей он подвергался на поединке, представлялась ему уже теперь ничтожной. Он полагал, что смерть бессильна перед тем, кому оказывает покровительство его повелительница. «Я не стану приводить те похвалы, которые в благодарность за мое усердие растачал мне тогда Тимбрио, ибо чрезмерность их показывает, что он просто обезумел от радости». Водушевленный, и редоброю вестью, Тимбрио, выбрав себе в секунданты некоего знатного испанского кабарьера и одного неаполитанца, тронулся в путь. И к вящей славе этого необычного поединка вслед за ним устремилось чуть ли не все королевство, в том числе Нисида и Бланка со своими родителями. Желая показать, что не тот или иной род оружия, но его правота дает ему превосходство над врагом. Тимбрио остановил свой выбор на шпаге и кинжале, и не взял с собой никаких доспехов. Нисида, вместе со своими родными и многими другими кабальера, покинувшая Неаполь за несколько дней до поединка, приехала первая, и все это время она постоянно напоминала мне о нашем с ней уговоре. «Однако ж слабая моя память, вечно доставлявшая мне одни огорчения, и на северность осталась верна себе». Она ухитрилась так прочно забыть все, о чем мне твердила Нисида, что после этого я должен был или покончить с собой, или уж избрать тот горестный удел, который, как видите, в конце концов и стал моим уделом. С великим вниманием слушали пастухи то, что рассказывал им Селерию, как вдруг его рассказа прервал голос сетующего пастуха, который пел под деревьями неподалеку от дома, где они находились, и это заставило их отвлечься от того, что говорил Силерию. Голос пастуха был таков, что Селерий умолк. Он ни за что на свете не хотел продолжать свою повесть и просил присутствующих послушать пастуха. Ему же, дескать, рассказать осталось немного, так что у них еще будет время дослушать его историю. Это могло бы огорчить Тевсиса и Дамона, Но Элисиев сказал, вы немного потеряете пастухи, если послушаете злосчастного Мирена. Без сомнения, этот пастух, что поет сейчас и есть Мирена, его судьба довела до того, что, как я полагаю, он утратил всякую надежду на счастье. Как же может он еще на что-то надеяться, коль скоро сегодня утром до венчается с Сильверией, на которую он сам мечтал жениться, сказала Эрастер. Родители Сильверии в конце концов предпочли богатство даранию достоинством Мирено. То правда, подтвердил Элисию, но для Сильверии любовь Мирена, о которой она знала, должна была быть дороже всех сокровищ мира, тем более, что Мирена вовсе не так уж беден. И если бы Сильверия вышла за него замуж, она бы нужды не знала. Рассуждение Элисио и Арастра пробудили у пастухов сильное желание послушать пение Мирена. Сильверию попросил дать ему отдохнуть, затем все пастухи принялись весьма внимательно слушать Мирена, а Мирена, потрясенная неблагодарностью Сильверии, которая должна была утром обвенчаться с Даранью, в ярости и в отчаянии от этой вести, взял свою скрипку, вышел из дому, и, привлеченный пустынностью ушка за деревней и царившим окрест безмолвием, Сел под деревом и, полагая, что в тихий этот час никто его не услышит, заиграл на скрипке и запел. Ночное небо, тысячами глаз, за любящими ты следишь украдкой. И в нем ли стиранием и пением в торжественный и тихий этот час Врачуешь раме им надеждой сладкой или расставляешь горьким подозрением? Склони к моим молениям свой милосердный слух, за тем, что мне не в моготу влачить существование. Безмерные страдания таят всех в сердечной глубине. Терпеть нам легче муки, когда мы скорбь переливаем в звуки. Не будет легкокрылыми ветрами мой зов подхвачен, еле слышен он затем, тем, что обессилил я душой, навек простился с прежними мечтами, Утратил все надежды и лишен награды мне обещанной судьбой. Возьмет себе другой тот плод, что был возвращен моей страстью, И орошён слезой с моих ланит. Не я, а он вкусит по праву мной заслуженное счастье, Хоть я и не пойму, за что оно достанется ему. Но почему же, убедившись в том, что не вернуть нам радости былого, Без коих жизнь пустая и безнадежна, Нарок коварный мы не восстаем, и бытия тяжелой оковы страшимся сбить себя рукой мятежной, и к смерти неизбежной плетемся не спеша, хоть только с ней тоске, что нас снедает непрестанно, придет конец желанный. Как для чего мы в слабости своей даем свершить печали то, что разумней предоставить стали? Да, несомненно, ждет меня кончина за тем, что к ней стремится есть расчет, коль ты еще живым не зринут в ад. И все ж боюсь я и не беспричинно, что память вновь во мне любовь зажжет и жажду жизни разольет, как яд. Хотя на первый взгляд воспоминания о поре далекой, тех упований ложных, но хмельных и сердцу дорогих, которых нам, обманутым жестоко, не обрести опять, должно б нас не живить, а убивать. О, клад, что был похищен у меня, сверкнувшее мне лишь на миг светило, мой сон, не ставший явью, но прекрасный, ужель мне суждено дожить до дня, когда ты всем докажешь, что забыла того, кем и теперь любима страстно? Нет, этот брак злосчастный Ты заключишь и золотом волос, которым завладеть мечтал я ранее, обогатишь до не прежде чем увидишь, как впилось мне прямо в сердце жало целителя моей беды кинжал. Как верю я, что ты любви достоин, но вера глубочайшая и мертва, коль скоро делом не подкреплена. Клянусь тебе, я умер бы спокойно, когда бы правды щел твои слова что ты насильно замуж отдана. Увы, им грош цена. Недаром есть пословица про это. Любви нужны не речи, а дела. И если не нашла ты средства подтвердить свои обеты, могу ли думать я, что не лукавит, милая моя? Считал я, что корысть тебе чужда, что чистота твоя несовместима с расчетливостью мелочной и злобной что не пренебрежешь ты никогда тем, в чьей душе пожар неугасимый зажгла своей красою бесподобной. Я мнил, что не способна ты страсть богатству в жертву принести, и что не разлучит тебя со мною тщеславье ледяное того, с кем ты должна к венцу идти. Однако предпочла ты высоким чувством низменное злато. Предательская бедность Кореница в тебе причина горя моего. Не стало бы, когда богат я был, Меня моя пастушка сторонится. Ты добродетель лишь в глазах того, Кому нужда не подрезала крыл. Ты самый страстный пыл в душе влюбленный Гасишь постепенно, на нет надежды лучшие сводя, И в женщине будя любостяжание Спутника измены. Да, мир устроен так что нищета любви заклятый враг как солнце даже самый острый взор слепит своим сиянием в полдень жаркий так золото мрачит светлейший разум от сотворения мира до сих пор не отвечал на щедрые подарки прекрасный слабый алчный пол отказом золотом разум променивает клятвы совесть честь стократ любой красавец и мирея Того, кто счастлив с нею, тот, кто алмаз ей в силах приподнесть, Ведь этот камень твердый в воск превращает сердце девы гордой. Как горько знать, мой недруг беспощадный, Что девушку столь дивной красоты душою высокой не взыскал Творец. Такой коварной и к соблазну жадной Для всех нежданно оказалась ты, Что страсть моя слабеет, наконец. Итак, ты под венец идешь с другим, пускай же Царь Небесный во всех делах пошлет удачу вам, и, вняв моим мольбам, простит тебе поступок твой бесчестный, когда к нему на суд тебя, как прочих смертных, приведут. На этом окончил утрученный Мирено свое пение, в которое он вложил столько душевной муки, что ее восчувствовали все, кто его слушал. Особливо те, кто его знал и кому были ведомы его добродетели, веселый и непорочный его нрав.